Глава 43. В принципе, чего-то подобного я и ждала. В обществе, где правят аристократы, убийство им подобных обязательно будет наказано, чтобы не повадно было. «А приворот никак снять нельзя», – сменила я тему. «Думать о возможном содержании родичей, лишившихся кормильцев, не хотелось. Это ведь магическое действие, правильно? Значит, должно быть средство противодействия», – «Какой-нибудь отворот и прочее? Нет? Что вы так смотрите?» «Мы все равно поженимся, как бы вы ни пытались этого избежать», – иронично сообщил Ричард. «А потому, ваше сиятельство, можете не стараться выдумывать пути отступления. Наша свадьба – дело решенное. Смиритесь с этим». «Это потому, что вы не принимаете отказов?» – уточнила я. «Нет, это потому, что вы моя невеста, и наш брак одобрен императором». «Кроме необходимости выйти замуж и родить наследника, существуют еще и чувства?» Постаралась я достучаться до этого самовлюбленного нахального типа. «Я не желаю выходить замуж хотя бы без симпатии». «Женщины, как с вами сложно!» «Кто вам сказал, ваше сиятельство, что между нами нет симпатии? Или о, ужас, что вы не ревнуете меня, а значит, чувствуете ко мне что-то большее? Хотите проверку? Я соблазню одну из ваших родственниц, уложу ее в постель и затем посмотрю на вашу реакцию». И смотрит, ухмыляясь, сволочь наглая. «У меня ладони зачесались, так и хотелось сжать их кулаки и порадовать императора гематомами на лице его друга-приятеля». И нет, это была бы не ревность, скорее необходимое восстановление справедливости в отношениях между мужчиной и женщиной. В этом мире женщин не учат, что можно постоять за себя, причем физически, задумчиво произнесла я, внимательно отслеживая реакцию Ричарда. А жаль, может пора и девочек учить некоторым приемам физической активности, чтобы могли в случае необходимости защитить свою честь. «Это вы сейчас намекаете на желание собственноручно прибить меня?» — хмыкнул Ричард. «То есть ревность все-таки присутствует?» «Какая ревность, ваша светлость? Исключительно желание напомнить вам о правилах приличия в обществе. Вряд ли императору понравится, что его приближенный развращает родственниц собственной невесты». А «Вот за что вы мне нравитесь, ваше сиятельство, так это заязвительный тон и бесстрашие» и широкая улыбка в тридцать два зуба, которые так и захотелось прорядить. Кулаком, да. Может, не знаю, до чего мы договорились бы, но тут замок тряхнуло. Сильно так тряхнуло, как при землетрясении.